Юрий к р у ж н о в Черная каша. Сказка из времен Анны Иоанновны. Ряжский не отходил от окна. Сирое зимнее солнце освещало его застывшую фигуру, отпечатывало на д о щ а т о м полу редкие переплеты окна. Знакомый пейзаж расстилался перед глазами отставного капитана. Ряды городских строений, дома и з б ы церковь на Бугре, колокольня. Все было укутано по б л е с к и в а ю щ и м снегом. Над городом неровным роем поднимались разноцветные дымы. Топились и топились печи. Морозы стояли прежестокие. Ряжский был задумчив. Он словно не видел того, на что глядел. Вот, отошёл от окна, прошелся он по комнате, остановился у ясеневого поставца. Вдруг встрепенулся, взгляд его стал решительным. Савелий! Потом в нетерпении подошел к двери и приоткрыл её. Савелий, где ты там? Почти тотчас в комнату вошел испуганный мужик в шапке малахая и арха луки. От чего тебя вечно не д о з о в ё ь с я Не с ч е р чай барин Роман Андреич. Саня, то г о ч и с т и т ь з я на ч и т н а ч а л а о з а р я г а й И давай сюда сапоги. Одеваться. Вскоре Сани несли капитана по полупустым улицам городка. Мороз разогнал даже случайных прохожих. Несли к самой окраине, к дому старого ростовщика жадного немца Вильхельма. Был ли впрочем Вильхельм немцем, сказать затруднительно. Изнесялся н он по-русски, как все, да и привычки имел самые обыкновенные. Не русской была только в нем его невероятная жадность. Ряжский слыхал про Ростовщика разные, но жизнь к а к о г о Ростовщика не сопровождают самые невероятные слухи. Ряжский мало верил им, тем более что доказательств этим слухам до сих пор не находилось. Дом Ростовщика подкатили быстро. и р я ж с к и й велел с а в е л ь ю остановить сани, з а к у щ е й сухих деревьев. Он вылез из с а н е й и стал пробираться к дому по узкой тропке в снегу. Подошел незамеченным, заглянул в окно. Он увидел старика, освещенный проникавшими в комнату лучами северного солнца. Старик сидел за простым деревянным столом и ел что-то из большой глиняной миски. Время от времени он подкладывал в миску из горшка, что стоял рядом и извергал темный пар, и ел с отменным аппетитом. Ряжский почти п р и л г н у л к окну. Страшно заинтересовало его, что же в ы з в а л о такой аппетит у старого ростовщика? Какая-то любопытствующая сила завладела им. Да что это? Старик ел кашу. но черную, черную, как смола, ряжски отпрянул. Черная каша. Все-таки про старика не даром ходили всякие слухи. Так вот кому я принужден идти на поклон. Ну что ж, чему быть того не миновать? Ряжский подошел к крыльцу и забарбанил а в дверь. Прошла целая вечность, прежде чем за дверью послышались неровные шаги. Чего надо? Сосед ваш, капитан Ряжский, по важному делу. За дверью подождали. Эко немецкая м а н е р а Наконец загромыхали замки, засовы, войдя в сени, Ряжский первый же взгляд кинул на приоткрытую дверь в горницу. Он увидел деревянный стол, но не было на нем ни миски, ни горшка, ни следов трапезы. Старик задвинул засов и расплылся в лукавенькой улыбке. Роман Андреевич, довелось видеться. Слыхал, слыхал, что прибыли, что завело вас к старику в его келью. Ты не один. Один, один. Угу. В старости мало спишь, мало ешь, друзей не имеешь. Куда себя деть не знаешь. У меня к тебе важное дело, весьма важное. А рад п о д с л у ж и т ь Мне нужны деньги. Можешь ли ты дать их мне? Э -э -э -э -э сие зависит не только от моих возможностей, сие зависит и от ваших желаний. Мне нужна тысяча золотых червонцев. Ба! Али задумали новый дом купить? Отвечай, старик, мне нет времени шутить. в в и д у увеличенную с у м м ы господин капитан. Простите, в е л и к о д у ш н о Проценты будут весьма высоки. Сколько? В две четверти. Ты с ума сошел? Где я возьму т е б е потом еще пятьсот червонцев? Ну, хотя бы в треть? Невозможно. Риск велик. А каковы поручители? М -м, поручителей нету. Вчера вот, стало быть залог? Мой дом. А, дом. Это доброе дело. н а п о с т у п и т ь с я все же никак невозможно, Роман Андреевич. а й ну черт с тобой! Что с меня требуется? Ну, кое-какие бумаги надо составить. Извольте, п о ж а л о в а т ь с е г о д н я э, часа в три в губернское управление. Хорошо, я буду. А что? Не н а д у л и господин капитан жениться? Видно дела его того. А что, н е в е с т а с п р и д а н о м ли? Будет тебе, старик. п р о щ а й м не пора. Ну что ж, до свидания, ц е я Вот какие ч у д ы есть вроде человеческом. Подумал Ряжский, выйдя из дома. И ему стало как-то не по себе. Усевшись с Сани и подоткнувши шубу получше, капитан некоторое время хранил мрачное молчание. с а в е л и й терпеливо ждал приказаний. Наконец Ряжский процедил словно через силу в торговый ряд. Несколько лет тому назад, еще когда правил должность п о р у т и к а в Московском сухопутном полку, начал испытывать Ряжский странное томление. то чудилось ему, что он птица и летит по воздуху, то снилось, что он медведь. И просыпаясь, он ч у я л запах сырого мяса, которого страшно хотелось отведать. Он вставал и спешил на запах, но все это было только мечта. Часто он погружался в глубокую задумчивость и вдруг забывал, что он человек. Ему хотелось р ы т ь землю и искать на руле снова зверя, хотелось бежать по лесу, стуча копытами. То вдруг остановившись у какого-нибудь дерева, он прислушивался к разговорам птиц, и ему казалось, что он понимает п т и ч ь и речи. Человек существо м н о г о л и к о е Верно ему мало быть только человеком. Должно в нем говорят голоса предков. Должно раньше много тысяч лет назад человек был единое существо со зверем и птицей. Но что-то роковое разделило их, и теперь разорванные части страждут и вызывают друг к дружке. Разные другие мысли приходили ему в голову, но ни к чему не приводили они. С кем либо поделиться ими капитан не решался. Выдя й в отставку ради поправления дел в хозяйстве своего имения, он уединился. К соседям не ездил. Женщины его не интересовали, хотя иная мамаша прелестной какой-нибудь дочки мечтала о завидном женихе для своего чада, О к р а с а в ц е к а п и т а н е о т л и ч и в ш и м с я говорят, в турецкую к о м п а н и ю Просыпаясь иной раз ночью от мучивших снов в жару и поту ряжский вздрагивал. Ой, ой, ой, уж не заболел ли я? Он стал выведывать про какого-либо лекаря или в е щ у н а который излечивал бы разные болезни, порожденные томлением духа. Под о л г и м осторожным поиском указали капитану на одного мужика ярославского гостя, торговавшего пряниками и медом в торговом ряду. Ряжский снёсся с ним. Мужика звали Еремеем. Был он стар, боек, лукав и, видать, крепко хитёр. Выслушавший капитана Еремей только горько мотнул головой. Эх, эх, это дело ваше благородие, нет починки, болезнь ваша серьезная, лекарь тут <свы> не п о м о г а Ну скажи, что надобно, я все исполню. Какое надобно лекарство? А ч о лекарство, лекарство, только помазка по губам. <свы> Никак нет, господин капитан, тут надобно одно. Али, вы хотите избавиться от своей болезни, то есть это только к а к забыть ее, как есть вовсе, али обратно, то есть именно того, ну заболеть уж так, что мечта эта ваша, как есть, должна с о е ш и т ь с я законным порядком. Что же мне делать? Как мне тебя понимать? Орешайте, тут надо бы н з а б ы т ь прочины кавалерии, тут а, разбередить надо вашу эту гипохондрию и будете тотчас здоровые. А да, ну конечно, что с меня требуется? Ты еще золотых червонцев, барин, на, о на... т цена недорогая. Ряжского охватил ужас, когда услышал он про столь огромную сумму. Но еще одно странное условие поставил пряничник: деньги эти должны быть взяты непременно у старого н е м ц а р о с т о в щ и к а Вильхельма. Услышав про р о с т о в щ и к а немца, Ряжский удивился еще больше, а потом даже испугался. Показалось ему дело нечисто. Коли боитесь, господин капитан, а так вы того и меня не видели, да и я вашего благородия не з д а в а л а Две недели провел Ряжский в раздумьях и сомнениях. За две недели эти он понял главное: не хочет он избавляться от своей странной хвори. То есть, как говорил Еремей. желает развить ее до полного воплощения мечты. Это он уже скоро знал твердо. Однако имя Вильхельма не давало ему покоя. Подумавши и поняв, что взялся за дело сомнительное, Ряжский все же решил испытать судьбу и поехал к немцу. Ряжский уже с ч е т в е р т ь часа глядел на деревянный навес торгового ряда. п о к о с и в ш и с с я ставший столь знакомым за эти дни, остановясь поодаль и не вылезая с оней, он время от времени выглядывал среди редких торговцев еще более редких покупателей Еремея, но того не было видно. Савелий е ж и л с я на передке. Возле навеса слонялись одиноко два мужика мастеровых с пилами и т о п о р а м и поджидая случайного подряда. У покосившегося столба, как и всегда, стояла закутанная во множество платков торговка с б и т н е м со своим большим чайником, темневшим на огромной колоде и укутанным тряпьем почти так же, как его хозяйка, чтоб не остывало горячее питье. Лениво перебранивались редкие покупатели, держа в руках кто корзинку, кто связку баранок. р я ж с к о м у наскучил этот пейзаж, и он уже хотел было ехать. Как вдруг от шевелящейся кучки родителей отделилась фигура в длинном черном тулупе под поясаным н поясом из черных колец и с деревянным к о р б о м на ш е й н о й лямки, и скоком, скоком, скоком прямо по глубокому снегу без тропы направилась к ожидавшему в санях капитану. Это был Еремей. Эй, здорово, барин! Я выполнил твою просьбу, Еремей. Нынче в три часа по полудню все будет готово. Благодарствуйте. Ну так и задело. Только нынче барин рановато будет. о н о бы лучше завтра полутру, когда надо. Да така часу так восьмом я барина приду к вашему крыльцу. Уже будьте милостивы. Лошадь до да сани понадобится. Путь-то не близкий, все будет как надобно. Ай, ну вот славно, ай барин! И вдруг открыл короб и широко махнул рукой в теплые варежки. а н е ж е л а е т е л и пряничка, господин хороший, ах на радостях-то, ай барин! Ряжский невольно глянул на румяные фигурные печатные пряники. И вдруг ему в с п о м н и л а с ь к а ш а которую ел старик. Вдруг он почувствовал аромат ее и даже стиснул зубы, чтобы не застонать. Так ему захотелось отведать заповедного кушанья. Пошел! крикнул он Савелию, и сани тронулись. Когда капитан проснулся по утру, д в а с х о д а солнца еще было далеко. р я ж с к о м у не спалось от волнения. Деньги он взял вчера у Вильхельма и запечатал своей подписью закладное письмо. Теперь надлежало сделать последний шаг. р я ж с к и й долго бродил по светлице, все думал: куда они едут? Далеко ли? Не попал ли он в лапы к л и х о м у человеку? На всякий случай он осмотрел пистолеты, зарядил их оба. Что-то г о в о р и л о ему, что сегодня в его жизни может произойти решительная перемена. Тогда что ж, прочь сомнения, остается положиться на судьбу. К семи часам Ряжский был одет в шубе с двумя пистолетами за поясом. Уже час, как слонялся он у з а г л а в у г о л Вдруг Ряжский услыхал шаги в синях и поспешно открыл дверь. На пороге стоял с а в е л и й ломая шапку. Кажись пора, Роман Андреевич. Ряжский вышел на крыльцо и увидел Еремея. Он был весь в том же черном тулупе с к о л ь ч а т ы м поясом. Барин, у нас спасение! Хорошо п о ч е в а л и ну что едем? А, -а, -а то, а, а то, барин, только барин, ехать-то нам надо вдвоем. Уж это как вы пожелаете, дело такое. Ряжский подумал с минуту. Савелий, ты оставайся. Отдай кнут. Жди меня к вечеру. Оторопелый Савелий в недоумении сдвинул шапку солба. Еремей ловко выхватил из его рук кнут и влез на козлы. Сходись, барин. Ряжский сел. Савелий подоткнул ему шубу. Ой. Эх, держись, залет моя. Лошадка припустила шагом. Сразу за городом повортили к лесу и ехали долго. Когда Ряжский вышел из задумчивости, то увидел, что едут они по глухому лесу. По бокам дороги высились могучие ели, а еловый лес всегда мрачен до да темен. И Ряжский держал все время руку на пистолете. Еремей за время пути не изрёк ни слова, только понукал лошадку. Ехали часа два или больше. Сквозь шубу капитана донимал холод, но он на этого, кажется, не замечал. Он был так насторожен и так взволнован, что скорее ощущал легкий жар, чем озноб. Наконец лошадь встала. Приехали, барин. Ляжки й огляделся. Кругом был глухой лес. С верхушки ближней ели неприятно п р о к а р к а л а ворона. Вылазьте, господин капитан. п о ж а л т е с теперь чиза мной, Али Срабели. <смех> Не бойся, капитан. <смех> Ряжский все еще держа руку под шубой на поясе, поколял по глубокому снегу следом за своим новым извозчиком. Куда они шли, б ы л о загадкой для капитана. Не избушки. н и землянки поблизости не было видно. Вокруг был лес, и только лес. Впереди высились одни лишь могучие стволы елей, да и з р е д к а открывалось в зору торчащее корневище вывороченного дерева. Больше ничего. Как раз возле одного из таких корневищ и е р е м е й остановился. К своему удивлению Ряжский увидел под корневищем маленькую деревянную дверцу. Мужик толкнул ее. И перед Ряжским открылась чёрная дыра. Залазь, капитан! Ной, не т р о н ь с Ряжский с похолодевшим сердцем, но решительно вступил в темноту. Лишь только дверца за ним захлопнулась, в землянке стало нестерпимо светло. Оглядеться было почти невозможно, потому как стояли они в тесном закутке, а перед ними была еще другая дверь. Отворись, голубка, отворись, ласковое. Дверь сама распахнулась. Ряжскому открылась картина столь омерзительная, столь страшная, что он отступил назад. Большое. Ярко освещенное подземелье буквально кишело разной нечистью: ведьмами, уродцами, чудищами, карликами. Чем-то заняты они вдруг прервали свое занятие и воззрились на вошедших. Капитану показалось, что все смотрят именно на него. Десятки выпученных глаз. Диких, злых, безумных, смеющихся, удивленных, любопытных в душном воздухе в е л а с ь е д к а я пыль. У самой двери топилась печь, возле которой суетилась коротконогая старуха с тремя лицами. У капитана потемнело в глазах. А, -а, -а господин капитан, пожалуй. Настоящий. А ну если потрогать, настоящий. Десятки уродливых рук, лап потянулись к капитану, а тот стоял не жив, не мертв. Ай да у б и с т в о Мигом на место! Рявкнул Еремей. А ну в сторонись, зашеву! И он замахнулся на толпу, кнутом с а в е л и я который держал в руках. Уродца трянули, <социт> <социт> у р о д ц а отпрянули. Поднялся голдёж. Ряжского. в с о вызывало жуткое удивление. Прежде всего непонятно откуда бивший свет. Нигде не было ни плошек, ни факелов. Казалось, свет исходит от самых стен земляных стен, из которых торчат разные черепки и корни деревьев. Удивляли уродцы и крики их про денюжки. На торчащей из стены к о р я г и сидел огромный филин. И смотрел на капитана н е м и г а ю щ и м и глазами. р я ж с к и й вздрогнул и поспешил отвести глаза. Но взгляд его тут же уперся в карликовое чудовище с огромным носом. Нос этот свисал над дряблой нижней губой и шевелился. Возле ч у д и щ а сидела старая ведьма и тряслась от смеха. Еремей потянул р я ж с к о г о за собой, и они вошли в маленькую каморку, также ярко освещенную, хотя все так же непонятно было, откуда бил свет. В каморке умещались только д о щ а т ы й стол, до да две лавки по бокам. На столе стоял огромный глиняный горшок, а у стола шевелилось какое-то странное существо, будто бы сделанное из той же б у р о й глины, из которой был слеплен горшок и из которой состояли стены этого загадочного подземелья. Капитана поразила неподвижная улыбка на застывшем лице существа и его постоянно опущенные глаза. д да о п о л н о были ли? У него глаза. А это глиняный Емелька, ой, друг наш верный, кормилиц нашей, поилицай. Нука, Емелька, угости нас, друг хороший. Глиняный Емелька наполнил чем-то глиняные же миски и поставил перед капитаном с Еремеем, не переставая при этом все так же улыбаться, не поднимая глаз. Ряжский глянул в миску и обомлел. Там была черная каша. Садись, садись, капитан, садись. Кашка, кашка. кашка, кашка. Дверь в коморку осталась открытой, и масса любопытствующих рыл лезла прямо к столу. а н у Свой хлебушек ешьте. п о с п е й скоро. Эво тут вам. Геремей затворил дверь. Садись, Роман Андреевич, и поговорим. Садись. Иеремей бесцеремонно надавил на капитанного плечо. Ряжский сел. Против него уселся е р е м е й и радостно, посмотрев на Ряжского, захохотал. Капитану показался Еремей необычайно возбужденным и необычайно довольным чаем. Ну, потрафил ты, н а в а ш е б л а г о р о д и е потрафил. Чего же врать-то? е могу потрафил. Ай, Думал, струсишь? Да нет, да ты не дивись, не п у ж а й с я В самый раз ты к этому доктору попал. какому хотел? ч е о желал твое сердечко, той получила. Али, Али не угадал я твою тайную думу-то? Ну, молчишь? А, а то не угадал, да? Вот он твой лекарь. Гляди, ну ешь, ешь, Роман Андреевич. Не заметил я разве как-то на мои пряники глядела Роман Андреич. Ряжский, как з а в о р о ж е н н ы й не отрывал взгляда от черной каши, от которой шел вкусный, щемящий душу аппетитный пар. Он не слушал Еремея. Рука его сжимала ложку, которую он погружал уже в темное варево. Никогда в жизни не ел ряжский столь в к у с н о й к а ш и Он даже не разобрал толком вкуса, так велика была жажда отведать к а ш и Каждая новая ложка приносила ничем с чем не сравнимое наслаждение и к тому же утоляла душевную тоску, которая так мучила капитана все последнее время. В несколько мгновений миска была опростана. Ну вот! Вот ты и наш теперь. Считайте переч, что излятился ты от того недуга Роман Андреевич. Теперь не з а р а б е е ш ь Теперь ты сам большой, сам себе хозяин, слуга. Что задумался-то? Ряжский действительно долгим, не мигающим. Хотя удивительно спокойным взглядом смотрел на Еремея, он вдруг почувствовал, что произошла в нем какая-то странная перемена, словно одевалось куда-то все его т о м л е н и е и раздвоение души. Душа вдруг обрела покой и целостность. Теперь в рассуждении денег поговорить надо т е Слушай, ваш благородие, что я скажу. к р а с т о в щ и к о в ты более не ходи. И денег ему отдавать не с л е д о в а Только он их с тебя и не спросит. А закладное письмо положь, куда подали. Понял меня? Деньги теперья. Наши, наши. Очень я думаю рассердит старого немца такая п о з и т у р а Ну, да ему и по делом. Станет он тебе разные вредности строить за это, так что о с т е р е г а й с я его. Но о ш и б к о не бойся, он тебе теперь не навредит. с л ы ш ш ь что говорю-то? Теперь ты наравных с ним. А должок твой мы с ним сочтём сами. и р е м е й откинулся на л а в к е и блаженно улыбнулся. Ряжский полез за пазуху и достал сверток с червонцами. Погоди, погоди, ваш благородие, ты это того. Держи их покуда во дома. Я за ними сам приду. Так надо, надо. Вот и весь покамен с тебе мой сказ. Ступай теперь, р о м а н а н д р и ч домой. Не боись, доберешься. А, ну, э, э, до двери провожу, а, а рубят тебя не тронут, не тронут рубят-то. Ряжский словно завороженный, ни слова не говоря, поднялся из-за стола и послушно побел за Иеремией. Его уже не пугало уродливое подземное братья, п р ы г а в ш и е вокруг него, галдящие и блеющие на все голоса. Без ропотно вышел он сквозь деревянную дверь на свет дневной и только слегка поежился от холода. Однако темнело уже. Своей лошади с санями капитан нигде не увидел, но это его не взволновало ни сколько. Едва он вышел наверх, дверь в подземелье исчезла, но и это ничуть не обеспокоило капитана. Он чувствовал какую-то удивительную внутреннюю свободу. свободу, которая позволяла воспринимать всякое явление или предмет как непременно необходимое именно здесь, в этом месте и именно сейчас. Оттого Ряжский даже не з а д у м а л с я как ему искать дорогу домой. В глубине души жило убеждение, что дорогу он хорошо знает и много раз ходил по ней. Его не пугал ни темнеющий еловый лес, ни глубокий снег. н и с т р а н н о г о вида пни, невывороченные корневища еле были просто еле, корневища просто корневища. Никакой в этом все мне было загадочности, таинственности. Одна данность. Все было знакомое, родное и было частью того мира, которому принадлежал и он, отставной капитанряжский. И он, и эти пни, и стволы берез, еле, они все были друг другу родственники. Ряжский двинулся в путь, совершенно доверясь своему инстинкту и точно зная, что идет туда, куда ему надо. Он с удовольствием терся о деревья, разбрасывал снег. Один раз ему захотелось искупаться в снегу, и он с невыразимым счастьем зарылся несколько раз лицом в его пушистую прохладу и потом долго отфыркивался и отплевывался. Ему захотелось погрызть м у и с т у ю промерзшую кору деревьев, и он сделал это. Его не удивило, что идет он уже не на двух ногах, а на четырех, и что вместо рук у него медвежьи лапы, а в промерзшие ели вгрызаются его настоящие медвежьи зубы. Ряжский чувствовал незнакомую ему до сегодня удель. Нет, совершенно какое-то особенное чувство свободы его отхватило. Он был предоставлен только себе и природе. Да, он был медведем, потому что хотел быть им. Кто мог помешать ему, сыну природы наслаждаться счастьем быть тем, кем он хочет? Громкий радостный медвежий рык разнесся по глухому темнеющему лесу. Лучшие это были часы во всей молодой жизни отставного капитана. Он бродил по лесу долго, наслаждаясь и ликуя. Глубоким вечером прибрел он домой, подходя к дому и узнавая родные места. Заметил он, что идет снова на двух ногах. Когда капитан по-прежнему в своей бобровой шубе и шапке подходил к крыльцу, то вдруг услышал шум полозьев. Ряжский обернулся, к дому подходила его лошадь, прижомная в п у с т ы е сани. Дом оказался заперт, и Ряжский принялся стучать в дверь. Через минуту выскочил испуганный Савелий и, увидя барина живого и невредимого, начал истово креститься. Всю ночь Ряжский не сомкнул глаз. Он был полон неведомого ему ранее чувства полноты душевной. Он не зажигал с в е ч Луна светила ярко, упрямо продирая заиндиевший лик сквозь зимнюю дымку. Ничто не шевелилось в застылом морозном воздухе. Благостная тишина снесла на мир, войдя также и в сердце молодого человека. И захотелось ему вдруг взлететь. Взглянуть на замерший город, на лес, на снежные просторы без конца и без края. Ряжский откинул крюк на раме и приоткрыл почти п р и м е р ш у ю фрамугу. Пахнуло морозным воздухом, но р я ж к и й опять не почувствовал холода. Он замер. Он был охвачен восхитительным чувством. Вдруг он услышал хлопанье крыльев. Два филина, наскакивая один на другого, промелькнули черной тенью возле самого окна. Отдай мои деньги! Отдай мои деньги! Услышал ряжский филинем крики и голос кричавшей птицы был ему даже у т и знаком. Ростовщик в е л ь х е л ь м Да, да. Кто же вторая птица? Тут почувствовал капитан, что кто-то сзади смотрит на него, и обернулся. В шаге от него стоял Еремей. Здоров, бывай, Роман Андреевич, удивлен чай. <как> вот <как> я за деньгами пришел. Ряжский, впрочем, нисколько не был удивлен или испуган. Его теперь ничто не удивляло, ничто не волновало. Он даже не спросил, как Еремей вошел в дом и в комнату. Молча капитан подошел к ясеневому своему бюро и отпер его. Достав сверток из пасканины, он протянул его Еремею. б л а г о д а р с т в у й барин, благодарствуй, ни о чем не беспокойся, приходи на медни опять, как надумаешь, примем как дорогого гостя, а п р о д о л г не думай. Ряжский запер бюро, а когда обернулся, Еремея уже не было. Томление и желание вновь отведать каши у капитана однако не проходило. Наоборот, усиливалось с каждой минутой. Он вновь и вновь подходил к окну распахнутому настежь. Деремей сказал: заходи, когда хочешь. И вдруг капитан пригнулся, тихо вскрикнул, взмахнул руками и с филином стремительно вылетел в окно. Он взмыл в черную выси понесся. Куда он не задумывался, потому что знал, куда летит. Вскоре его крылья зашумели у знакомого в ы в о р а ч е н н о г о корневища. Ряжский стал искать дверцу, и вот чудо: дверца явилась на прежнем месте. Взмахнув крыльями, Фили н о п у с т и л с я перед ней и тут же принял человеческий облик. Ряжский толкнул дверь рукой и вошел беспрепятственно в подземелье. Вошел? и о б о м н я л еще более, чем прежде. Очевидно было, что попал он на какой-то безумный праздник. Печь т о п и л а с ь еще жарче, во всю. Ды, чак! На полках возле печи лежали друг на дружке дымящиеся только что испеченный хлеб, ц ы совершенно черные. У плиты суетились карлики-уродцы, и что не карлик, то какая-нибудь невероятная рожа. Кто с одним, кто с тремя глазами и ушами, кто вовсе без ушей и без носа, зато со вторым лицом пониже спины. Причем ниже спины эти лица так же гримасничали, как и верхние, фыркали и хохотали. Тут же в е д ь м ы маленькие вертлявые подпрыгивали в и з ж а я Капитан уже хотел было поворотиться и идти дальше, но вдруг увидел свое золото, рассыпанное по земле возле плиты. Поднимался невероятный визг, начинались прыжки, раздавались радостные крики. Так вот источник появления черных хлебов. Уродцы пекли его из золота. Они превращали в угольки блестящие монетки. Ряжский двинулся было далее, но замер опять. Страшного вида медведь. Громадный с диким алчным взором сидел у стены и смотрел на капитана. Медведь был на две головы выше любого сидящего или стоящего в подземелье. Но вдруг на брюхе у медведя капитан увидел знакомый ему железный пояс из п е р е в и т ы х колец. В круг медведя, который теперь это было ясно, был главным здесь в этом подземном царстве. Расселись филины, волки безобразные, леши, древние и до ужасу уродливые старухи, какие-то полугады, полужабы, полулюди и прочие урчащие, извергающие тот дым, т о с и н е к р а с н ы ю и с к р ы нечисть, и все это сейчас смотрело наряжского, тому стало не по себе. Вдруг медведь захохотал, и все вокруг захохотали тоже, за улюлюкали, за хрипели. Напужался пехота, напужался Иванку. Садись возле, нечая. Повеселись с нами, порадуемся твоему подарку. Да к тому, что нос у т е р н ы проклятому Вильхельму будет, будет помнить нас. Будет, будет. А что глядишь на меня, не узнаешь? Нет, Ряжский давно узнал Еремея. Садись, только скинь свою шубёнку. Не к л и ц у о н а тебе тут, не наши это одеяния, не наши. Ряжский верно чувствовал себя неловко в человеческой одежде. Пройдя шага два, он сел на землю и вытянул вдруг появившиеся у него м е д в е ж ь и лапы, потёрся спиной какой-то корень торчащий из стены. Ныч, е ты капитан вроде как благодетель наш. Спасибо тебе, мы теперь не только с к а ш е й а и с хлебом. А? Надо б ы н а г р а д и т ь тебя, капитан. Ай, знаю, знаю, зачем ты пришел, знаю. А что? Уважим! Господа хорошие нашего Роман Андреевича а заслужил он, а? Заслужил, заслужил! <связываю> <связываю> Пора и нам долг ворочать. <связываю> вот он наш тебе подарок. Не всякому такая честь. И перед Дряжским появился горшок с дымящей черной кашей. Капитан зарычал от радости и, как всякий зверь, не умея сдержать своего желания, к сунул в горшок пасть и начал хлебать. Кругом громко захохотали и з а у л ю л ю к а л и Аявшись Дряжский медведь о б л и з а л губы и почти с нежностью посмотрел на опустевший горшок. н у спасибо тебе за участие в нашем веселье. Забирай, забирай горшок, он твой. Всегда он теперь с тобой будет. Каша в нем ни не сякай. Знай, ешь, всегда г о р я ч а Знай, подкладывай. Ну а сюда тебе теперь путь заказан. Ежели нужен будешь, позову, дам знать. Живи, как хочешь. Теперь ты волен все делать, что хочешь. Чего желал твоя душа, все теперь исполнилось. Только теперь быть тебе навеки не зверем, ин человеком. Теперь ты наш. Мы с тобой. Одна душа, и уже никакая другая душа соединиться с твоей не сможет. Вот и гляди, ты теперь ровно волк какой, и в стае вроде, и неприкаян как сыч. п р е п о н ы станет тебе твое ведовство, всему п р е п о н о й Не боишься? Не жалеешь? Что смотришь на горшок? -то? Ты теперь без него никуды. <свят> он твоя жизнь, он твоя смерть. <свят> Потеряешь, пропадешь. Оставаться тогда е т зверем а л и птиц какой на век? Теперь каша твоя вода и пища, а и, и воздух тоже. Как же я его такой горячий понесу! А ты не б о й с ь горшок тебя не отяготит, он станет для тебя легшей дорожка. Бери его, <связь> бери, не обожжешься. Ряжский схватил лапами горшок. Тот действительно оказался легче сухой ветки и вдруг взмыл под потолок Филином. Стремглав промчался он к двери и вылетел наружу прямо в зимнюю ночь. Он поднялся над лесом освещенным л у н о ю покружил над ним немного, полный радостного покоя, потом стремительно полетел к городу.